что же собирались делать вы?» Спросил президент. «Я хотела продержать ее в убежище до тех пор, пока не минует опасность». «О какой опасности вы говорите?» Он подал ей стакан. «Думаю, вам понятно, что я имею в виду. Где-то существует искуситель, змей, так сказать. И я хотела предотвратить... их встречу. «С ней еще мальчик?» «Да». «Если бы вы не вмешались, оба они были бы под моим наблюдением. Сейчас же они могут быть где угодно, впрочем, у лорда Азриэла их нет». «Не сомневаюсь, что он будет их искать. У мальчика нож с необычайными возможностями. «Уже одного этого д о в о л ь н о чтобы пуститься за ними в погоню». «Вы правы», — согласилась миссис Колтер. «Мне удалось сломать этот нож». Но он умудрился починить его. Президент увидел на ее лице улыбку. «Уж не восхищается ли она этим жалким мальчишкой?» «Мы знаем об этом». Сухо ответил он. «Ах, вот как!» «Должно быть, брат Павел стал расторопней. Прежде он не прочел бы этих новостей и за месяц». Она пригубила шоколадл, жидкий и безвкусный. «Что ж», — подумала она, «это вполне в духе здешней скучной братьи распространять свое праведное воздержание но ни в чем не повинных посетителей. «Расскажите мне о лорде а з р е л е попросил президент. «Все, что вы знаете». Миссис Колтер устроилась поудобнее и стала рассказывать не все, но на полную откровенность ее стороны он и не рассчитывал. Она поведала ему о крепости, о союзниках, об ангелах, о копьях, И о литейных на лице отца Макфейла не дрогнул ни единый мускул. Его д е й м о н я щ е р и ц а ловил и запоминал каждое слово. «Как же вы сюда попали?» — спросил он. «Угнала героптер. У него кончилось топливо. И я бросила его на пустыре неподалеку отсюда. Остаток пути прошла пешком». Лорд Азриэл очень старается найти девочку и мальчика. «Конечно». «Полагаю, больше всего ему нужен нож». «Вы знаете, что у него есть имя?» я с к а л ь н ы е Мар ы с Севера. Зовут его Божья Погибель». Президент пересек комнату и выглянул из окна в галерею. «Разве не это задумал лорд Азриэл?» погубить властителя? Есть ведь и такие, кто утверждает, что бог уже умер. Видимо, Азриэл не из их числа, иначе он не лелеял бы честолюбивый замысел убить его. — Но где ваш бог, если он еще жив? — спросила миссис Колтер. — Почему он молчит? В начале мира Бог ходил по саду и разговаривал с Адамом и Евой. Потом он стал понемногу отдаляться, и уже Моисей слышал только его голос. Позже, во времена Даниила, он состарился, его называли Ветхий днями. И где он теперь? Жив ли еще? Только немыслимо стар, немощен и безумен. не способен ни мыслить, ни действовать, ни говорить, ни даже умереть. Пустая скорлупа, внутри которой все давно сгнило, и если так оно и есть на самом деле, разве не будет высшим благодеянием, истинным доказательством нашей любви к Богу найти его и преподнести ему в дар смерть? Внешне спокойная, миссис Колтер чувствовала приятное возбуждение. Она не поручилась бы за то, что выйдет отсюда живой, но ее пьянила возможность говорить такие вещи в лицо этому человеку. «А пыль?» – спросил он. «Что вы с головой погрязшая в ереси думаете о пыли?» «Ничего не думаю. Я не знаю, что это такое». И никто не знает. Понятно. Что ж, с самого начала нашей беседы я напомнил вам, что вы под арестом. Наверное, пора подыскать вам место для ночлега. Вам будет удобно. Никто вас не тронет, но уйти вы не сможете. А завтра потолкуем еще. Он позвонил в колокольчик и почти сразу вошел брат Луи. «Проводите, миссис Колтер, в лучшую комнату для гостей», — сказал президент. «И заприте ее там». Лучшая комната для гостей оказалась довольно убогой, с дешевой мебелью, но, по крайней мере, здесь было чисто. Как только ключ повернулся в замке, миссис Колтер принялась искать микрофон. Вскоре она нашла один в ажурной люстре, а другой — под кроватью. Оборвав провода у обоих, она подняла глаза и обмерла. Возле двери на комоде сидел и наблюдал за ней лорд Рок. Она вскрикнула и оперлась ладонью о стену. У нее подогнулись колени. г о л и в с п а й н сидел, удобно скрестив ноги и ничуть не скрываясь. Но н е она, н е золотая обезьяна вначале его не заметили. Когда сердце ее перестало стучать, как бешеное, а спазм в горле прошел, она сказала. «И когда же вы собирались поставить меня в известность о своем присутствии, милорд? До того, как я разденусь? Или после?» «Да», — ответил он. «Попросите своего Дэймона успокоиться». «Иначе я его парализую!» Золотая обезьяна оскалила зубы, шерсть на ней вздыбилась. В ее взгляде было столько презрительной злобы, что любой обычный человек пал бы духом. Но у лорда Рока это вызвало лишь улыбку. Его шпоры поблескивали в полутьме. Потом малютка-шпион встал и потянулся. «Пять минут назад...» «Я говорил со своим связным в крепости лорда а з р и л а продолжал он. «Лорд Азриэл выражает свое восхищение и просит вас сообщить ему о намерениях этих людей, как только вы их выясните». У миссис к о л т о р перехватило дух, точно лорд Азриэл швырнул ее на земь мощным броском. Глаза ее расширились, и она медленно опустилась на кровать». «Для чего вы сюда явились? Чтобы шпионить за мной? Или чтобы помочь?» Спросила она. «И то, и другое. Кстати, вам повезло, что я здесь. Сразу после вашего прибытия они запустили внизу, в подвале, какую-то антарную установку. Не знаю, чем они занимаются, но там работает целая бригада ученых. Когда вы пришли... У них словно открылось второе дыхание. Не знаю, как мне быть. Чувствовать себя польщеной или волноваться. Честно говоря, я очень устала и хочу спать. Если вы не против помочь мне, можете посторожить. А для начала хотя бы отвернитесь. Он поклонился и отвернулся к стене. А она умылась над щербатым тазиком, вытерлась тощим полотенцем, разделась и легла в постель. Ее Дэймон вновь начал проверять комнату, заглядывая в шкаф, под раму картины, за шторы, всматриваясь в темноту галереи за окном. Лорд Рок не спускал с него глаз. Наконец, золотая обезьяна присоединилась к миссис Колтер, и они сразу Заснули. Лорд Рок не сказал миссис Колтер всего, что узнал от лорда Азриэла. Союзники следили за всеми существами, пересекающимися по воздуху границы республики, и заметили на западе уплотнение атмосферы, которое могло означать либо появление ангелов, либо что-то совсем иное. Они отправили туда отряд разведчиков, но до сих пор ничего не выяснили. То, что висело там, окружило себя непроницаемым туманом. Шпион подумал, что не стоит беспокоить миссис Колтер этими сведениями. Она и так переутомилась. «Пусть поспит», — решил он, и стал медленно обходить комнату, то прислушиваясь у двери, то выглядывая в окно, чуткий... и бдительный».